Да и с другими соседями сходство у нас небольшое. Не взяли использовать сходный подход и выяснить в конце концов, в чём же дело? Ответ, видимо, возможен, и начало ему положено фундаментальным трудом современного нам учёного. Это член-корреспондент РАН Милов, профессор МГУ, заведующий кафедрой истории России эпохи феодализма.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 Один человек может эффективно управлять лишь четырьмя-пятью подчинёнными на всех уровнях. Поэтому, например, низовое военное подразделение в армиях всех времён и народов 5 человек. Даже если по разным причинам делались отделения большей численности, скажем, 10 бойцов, всё равно жизнь заставляла делить его пополам и иметь дополнительного командира над второй половиной.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 Лишь так сказать, на общественных началах выборный ввёл китрарь с регистрационными записями. И всё. Специального нотариуса просто бы не прокормили. Эта структура общественного устройства перекачёвывала и в государственные органы. Вот конкретные примеры из специфической области государственного устройства, а именно из военной истории XVIII-XIX веков. Так, в Крымскую войну, в ходе наступления на Чёрной речке 4 августа 1852 года, почти все офицеры были выведены из строя штурмовым огнём. Был убит и командующий генерал Риад. Но вполне организованные атаки войск без офицеров продолжались.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 Короткое время нашей европейской армии командовал генерал Винценго Рода, который отличился в частности тем, что для повышения маневренности армии распорядился продать имущество солдатских артиллерий без совета с солдатами. Оказывается, все солдаты объединились в артиллерии по 50-70 человек для финансово-хозяйственных целей и заработка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 Как может командовать армией генерал, не знающий очевидных вещей о её устройстве? Увы, несмотря на то, что такая особенность явно не была для русских офицеров того времени секретом, упоминания о ней нигде, кроме этого рассказа, нет. Такова уж беда русских мемуаристов: о том, что все и так знают, никто не пишет. Тоже своеобразный случай. Во время Семилетней войны первое крупное сражение с пруссаками при Гросс-Егерсдорфе произошло в крайне невыгодной ситуации. Наш лагерь был укреплён, но противник атаковал с тыла, откуда его не ждали. При попытке построиться, без правильного линейного строя выевать тогда по западноевропейским понятиям было нельзя, части перемешались.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 Явно осуществлялось не по западно-европейскому образцу. А помните, как у Николая Островского говорится о порядках в первой конной, когда оплашавшего бойца судили сами ночью, без командиров и комиссаров? Только не надо возражать, ссылаясь на Горбачёвские 18 млн чиновников,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 Пожалуй, в российской истории не было периода, чтобы она состояла в основном из XVIII и XIX веков. Это скорее всего неправильно. В XIX-XX веках российская государственная власть увеличила аппарат управления, доведя его до европейских стандартов. Но прибавочный продукт не обманешь. Этот аппарат всё равно по необходимости в 10 раз более дешёвый.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 Но как о них узнать? Немного помогают мемуары иностранцев, но для них многое было непонятно, и языка они, как правило, не знали. Конечно, они записывали то, что их поразило, но ну, например, когда дворцовый слуга в ответ на подначку царя отвечает: "Врёшь, собака!" в присутствии иностранного посла. А Иван Грозный только посмеивается.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 И обязательно найдёте там замечание, что на западе свобода, а у нас её нет, причём без всякого обоснования. Корни этого ж там полежат где-то уж очень глубоко. Так вам не пременно заметить, что на западе давно не было крепостного права. Да не было, но в средние века на европейских дорогах стояли патрули, и попавшихся бродяг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 предлагавшаяся столыпинным хуторская система по опыту Вилинского края в России не прижилась. Далековата получалось жить. Россия-Россией, но и другие народы Восточной Европы тоже что-то хуторами не живут, а всё довольно большими сёлами. Во время одной из многочисленных войн Москвы с Тверью был, говорят, случай, что в течении летней кампании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 И крестьяне не могли противостоять конным бандитам. В остальной же части Европы, северо-восточнее Эльбы, феодализм установился очень нескоро, так как там крестьяне пахали на конях, и кандидаты в феодалы преимуществ перед земледельцами не имели. Да и позднее структура нашего общества была с западной точки зрения алогичной. В военном отношении класс крестьян неизмеримо превосходил русских так называемых феодалов. Но крепостничество пало позднее, чем в Европе. На западе же при первой возможности появление огнестрельного оружия с рыцарями было покончено. Более позднее абсолютистские дворяне это уже совсем не то. Значит, российское крепостничество лишь внешне похоже на западноевропейское, а по сути это другое явление. При рассмотрении жев взаимоотношений нашей страны с Западной Европой необходимо иметь в виду следующее. В любом государстве правящий слой, элита, живёт только за счёт прибавочного продукта. Так вот, российская элита всегда беднее, всегда чувствует себя обделённой и никогда не достигнет того уровня жизни, который свойственен элите Запада. И если основные производящие классы России не слишком озабочены мыслями об этой разнице, хотя бы в силу постоянной занятости, то имеющая более обширные контакты с Западом элита может сравнивать комплекс неполноценности, особенно сильно обострился после победоносных войн, когда она в массе своей ознакомилась с жизнью своих западных коллег. Как же так?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 то кнут должен быть потолще, и так как на удачного царя надежды мало, стягать этот кнут должен не сверху вниз, а снизу вверх. Конец книги. Май 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.